Третье. мури для Лейлы, тихая гавань. Работа ей не в тягость, а выходные они с детьми поднимаются на подъемнике на гору Патриота или выбираются в Пинди-Поинт, откуда в ясный день открывается чудный вид на Ислам-Абад и центр Равалпинди, Расстилают покрывало и устраивают пикник на поросшем травой склоне, Едят бутерброды с фрикадельками и огурцами, пьют холодный имбирный лимонад. Спокойствие, размеренность по душе Лели. Именно о такой жизни она мечтала, когда у них с Рашидом все складывалось особенно неблагополучно. Дня не проходят, чтобы Лейла не вспоминала о том, как нелегко ей приходилось. На дворе 2002. Июль. Жаркая ночь. Лейла и Тарик тихими голосами Обсуждают перемены, происходящие на родине. А их много. Силы коалиции выбили талибов из всех крупных городов, прижали их к границе с Пакистаном и к горам на юге и востоке. В Кабул вошел международный военный контингент. У страны теперь временный президент Хамид Карзай. Лела решает, что настало время поговорить с стариком на очень важную тему. Год назад она бы с готовностью дала отрубить себе руку, только бы убраться из Кабула подальше. А тут вдруг оказалось, что она скучает по городу, где прошло ее детство. Ей часто вспоминаются шор-базар, сады, Бабура, куриная улица с носком. Одна из самых известных достопримечательностей Кабула. Семнадцатый век. Сады Бабура расположены... В южной части города на территории находится мечеть 1640 года, летний павильон Эмира Абдурахмана и могила самого Эмира, его жены, дочери и императора Джахангира. Водоносы с бурдюками через плечо, продавцы дынь в карте, Парване. Но душевный непокой объясняется не только ностальгией. Каждый день приносит новости. Строятся школы, благоустраиваются улицы, женщинам разрешено работать, а Лейла в сторонке. Да, здесь и хорошо и спокойно, и не более того. Ей часто приходят на ум слова бабе «ты можешь стать кем только захочешь». И я знаю, что когда война закончится, ты ой как пригодишься своей стране. И голос мамы звенит в ушах. Я своими глазами увижу, как моя родина обретает свободу а увижу я, увидят и мальчики. Вот почему Лейлу так тянет в Кабул. Хочется самой все увидеть. Есть и еще причина. Мариам, неужели она погибла только ради того, чтобы Лейла жила-поживала и в ус не дула? Стоило ли жертвовать собой, чтобы лучшая подруга нашла себе тепленькое местечко? Может, Мариам было бы и все равно, чем занимается Лейла? Лишь бы ей и детям не грозила опасность. Зато не все равно самой Лейли. Чем дальше, тем беспокойнее у нее на душе. «Хочу вернуться обратно», — говорит она Тарику. Тот садится на кровати и молча смотрит на нее. Лейла не устает поражаться его красоте, благородным линиям лба, мускулистым рукам, умным задумчивым глазам. Уже год прошел, а Лейли порой все не верится, что после стольких лет они обрели друг друга. Обратно, в Кабул, но только вместе с тобой. Тебе здесь плохо? Мне казалось, ты такая счастливая, и дети тоже. Лейла усаживается рядом с ним. Тарик подвигается, освобождая ей место. Я счастлива, соглашается Лейла. Иначе и быть не могло. Только Тарик Сколько мы еще здесь пробудем? Все-таки мы на чужбине. Кабул — наш дом, а там столько всего сейчас происходит. Мне хочется поучаствовать в этом, понимаешь? Тарик кивает и спрашивает. А ты уверена? Да, больше скажу. У меня такое чувство, что я обязана поехать, сидеть здесь, сложа руки, как-то не по-людски. Глаза у Тарика опущены, он молчит. Но только, только если ты тоже поедешь. Тарик улыбается, морщинка у него на лбу разглаживается, и на какое-то мгновение он становится похож на мальчишку из-за ее воспоминаний, у которого не бывает головных болей и который уверен, что если в Сибири высморкаться, на мерзлую землю упадет зеленая сосулька. Этот мальчишка все чаще наведывается к ней, пусть даже на секунду-другую. — Я-то, — переспрашивает Тарик, — да я за тобой пойду хоть на край света. — Спасибо. Чуть краснеет Лейла. — Значит, возвращаемся домой? — Только сначала съездим в Герат. — В Герат? — Лейла объясняет причины. С детьми пришлось повозиться, каждому найти свой подход. А Зизе до сих пор снились кошмары. Когда она, праздновавшаяся поблизости свадьбы кому-то из гостей, вздумалась вдруг пострелять в воздух, девочка от страха расплакалась. Лейла растолковала ей, что талибов сейчас в Кабуле нет, Боев тоже, что ни у кого даже в мыслях нет снова отправлять ее в приют. «Мы все будем жить вместе, твой отец, я и Залмай. Мы никогда не разлучимся, обещаю. Конечно, пока ты сама от нас не уйдешь. Настанет день, и ты полюбишь какого-нибудь юношу и захочешь выйти за него. Когда пришла пора покидать Мури, Залмай был неутешен. Обхватил Алену за шею. Не оторвешь. — Мне с ним не справиться, — пожаловалась Азиза. — Залмай, мы не можем взять козу с собой в автобус? — вновь и вновь объясняла Лейла. Пришлось старику пообещать, что в Кабуле они купят точно такую же козу. Только тогда мальчик сменил гнев на милость. Прощение с Саидом тоже не обошлось без слез. Он ведь стал им как родной. Саид подержал Коран у них над головами. Лейла, Тарик и дети трижды поцеловали священную книгу. Саид погрузил два чемодана в багажник своей машины. Саид отвез их на автобусную станцию. Саид стоял на тротуаре, и махал рукой след отъезжающему автобусу. Глядя в окно, Лила вдруг засомневалась, а правильно ли они поступают, уезжая из мури? Чем встретит их земля, где погибли два ее брата, где пыль от взрывов еще не успела толком осесть? И тут откуда-то из темных глубин памяти всплывают две строчки, которыми Баби прощался с Кабулом. На крышах города «Не зеркальных лун! Сияние тысяч солнц! За стенами его укрыто!» На глаза наворачиваются слезы. Кабул ждет. Они нужны Кабулу. Только им предстоит еще одно прощание. Войны изуродовали афганские дороги между Кабулом, Гератом и Кандагаром. Теперь в Герат проще всего попасть через Иран, через город Мешхет, Мишхеди Лейла с мужем и детьми ночуют в гостинице и пересаживаются на другой автобус. Город шумный, многолюдный. Лейла смотрит на мелькающие за окнами парки, мечети, рестораны, когда они проезжают мимо усыпальницы имама Резы, восьмого из шеитских имамов, с носком. Имам Риза, полное имя Али ибн Муса-ар-Рида, 765 818 восьмой 8-й имам, потомок в седьмом поколении пророка Мухаммада, прославился своим благочестием, мудростью и открытостью сердца, очень почитается в Иране, наиболее известен по персидскому имени имам Риза, его мавзолей в Мишхеде, является местом массового паломничества. Лила пристает со своего места, чтобы получше рассмотреть сверкающие изразцы, изящные минореты, золотой купол, любовно сохраненные и отреставрированные, и вспоминает гигантские статуи Буд, которые афганцы не сумели сберечь. Ветер из долины Бамиана несет частички взорванных древних шедевров. Езды до афган иранской границы почти десять часов. Чем ближе границы, тем более безрадостным, диким, безлюдным делается пейзаж за окном. По пути попадается лагерь афганских беженцев. Облако желтой пыли, черные палатки, жестяные постройки. Лейла берет Тарика за руку. В Герате большинство улиц замощены, обсажены душистыми елями, зеленеют парки. Восстанавливаются здания, светофоры работают, перебоев с электричеством нет. Лейла слышала, что полевой командир Исмаил Хан, чьей власти оказался Герат, значительную часть таможенных платежей, собранных на афгано иранской границе, направляет на благоустройство города, вопреки распоряжениям из Кабула. Таксист, который везет их в гостиницу Мувафак, отзывается о губернаторе с боязливым почтением. За двухдневное пребывание в гостинице приходится заплатить чуть ли не пятую часть всех их сбережений. Но иначе не получается. Долгая поездка из Мешхеда измучила детей. Пожилой портье, вручая Тарику ключи от номера, говорит, что в отеле живет много журналистов и работников благотворительных организаций. «У нас как-то ночевал сам Бен Ладен», хвастается в полголоса портье. «В номере Две кровати, ванная, из крана течет холодная вода. На стене портрет поэта Абдаллаха Ансари. Из окна открывается вид на оживленную улицу внизу, на парк с замощенными кирпичом-дорожками и ухоженными клумбами. Дети недовольны, что в комнате нет телевизора. Привыкли. Впрочем, они скоро засыпают, да и родители вслед за ними. Ночью лели снятся тревожные сны. Она даже раз просыпается, а вот что снилось, не помнит. На следующее утро они завтракают вареными яйцами, пьют чай со свежим хлебом и айвовым вареньем. Потом Тарик ловит ей такси. «Ты точно хочешь ехать одна? Без меня?» — спрашивает Тарик. Азиза держит отца за руку, алмай жмется к его ноге. «Точно. Я волнуюсь за тебя. Все будет хорошо». Обещаю, сходи с детьми на базар. Купи им что-нибудь. Когда такси отъезжает, залмай, весь в слезах тянется к Тарику. Это радует Лейлу и рвет ей душу. Ты не из Герата, заключает таксист. У него темные волосы до плеч. Теперь многие носят такие, как бы назло талибом. Впрочем, изгнанным. Шрам над губой разрезает усы. На ветровом стекле со стороны водителя фотографии разовощукой девушки с косичками. Лейла говорит, что целый год прожила в Пакистане и теперь возвращается в Кабул, в свой родной район Дихмазанг. За окном медники припаивают ручки к кувшинам, в сидельнике раскладывают на солнце куски сыромятной кожи для просушки. «А сам ты долго живешь в Гератье, брат?» — спрашивает Лейла. Всю свою жизнь. Я здесь родился. Все прошло у меня на глазах. Ты помнишь восстание? Лила хочет ответить, но таксист ее перебивает. Март 1979 года, за девять месяцев до советского вторжения. В Герате убили нескольких советских специалистов. В ответ последовал трехдневный обстрел. Танки и вертолеты разносили вправь дома, разрушили один минарет. Две мои сестры погибли тогда, одной было всего двадцать лет. — Это она! — таксист постучал пальцем по фото. — Прими мои соболезнования. — Да, у каждого афганца, кого не возьми, жизнь полна печали и потерь, — думает Лейла. И все-таки люди не вешают нос. Взять меня — удивительно, как мне самой удалось выжить. А ведь как здорово сижу вот живехонько и даже сочувствую чужому горю. Деревушка Гульдаман вся состоит из глинобитных домиков, и лишь некоторые обнесены забором. Женщины с потемневшими от солнца лицами готовят на открытом воздухе еду, из черных котлов поднимается пар. Мужчины тащат тележки, груженные камнями, останавливаются и смотрят след машине. За такси несутся дети — шофер вертит руль автомобиль огибает кладбище посреди которого видна старая усыпальница оказывается здесь похоронен местный суфий вот и ветряная мельница в тени ее неподвижных ржавых крыльев возится трое мальчишек лепит что то из глины таксист опускает стекло и высовывается из окна отвечает мальчик постарше тычет пальцем вдоль дороги шофер благодарит и подъезжает к указанному месту. Одноэтажный дом обнесен стеной, из-за забора свешиваются ветки деревьев. «Я недолго», — говорит Лейла водителю. Дверь ей открывает смуглый худой коротышка средних лет, борода у него с проседью, на мужчине традиционная одежда Пирхан перхан-тюбан и чепан. Они обмениваются приветствиями. «Это дом мулыф от хулы, спрашивает Лейла. «Да, я его сын Хамза. Чем могу быть тебе полезен, Хамшира? Я по поводу старого друга твоего отца, Мариам». Хамза недоуменно моргает. «Мариам? Дочь Джалиль Хана». Хамза опять хлопает ресницами, потом прижимает к щеке ладонь, и его лицо освещает улыбка. а тянет он. «Ну, конечно! Мариам! Ты ее дочь? А она...» Хамза заглядывает Лели за спину. «Сама она тоже приехала? Ведь столько времени прошло». Она умерла. Хамза больше не улыбается. «Входи». Он распахивает дверь. «Добро пожаловать». Они сидят на полу в скудно обставленной комнате. На полу гератский ковер, вышитые бисером подушки. На стене картинка в рамке, изображающая Мекку. Окно открыто. Все вокруг залито солнечным светом. Из соседней комнаты доносится женский шепот. Босоногий мальчик ставит перед ними поднос зеленым чаем и фисташковой нугой. Хамза кивает. «Мой сын». Мальчик беззвучно исчезает. «Рассказывай». Голос у Хамзы усталый. И Лейла рассказывает. «Обо всем. Получается долго. И еще надо удержаться от слез». А это не так просто, ведь всего год прошел. Хамза долго молчит, только чашку на блюд вертит То в одну сторону повернет, то в другую. «Мой отец, — да допокоится он с миром, — очень любил ее, — произносит он наконец. Ведь именно он пропил ей на ухо азан, когда она родилась. Они виделись каждую неделю. Иногда он брал меня с собой. Он был ее учитель но и друг тоже. Очень добрый был человек. Когда Джалиль-хан сплавил дочку подальше, отец заболел от горя. «Прими мои соболезнования, да простит его Господь», говорит Лейла. Хамза кланяется в ответ. Отец дожил до преклонных лет и пережил Джалиль-хана. Мы похоронили его на деревенском кладбище невдалеке от могилы матери Мариам. Отец был настоящий праведник. Лейла отставляет свою чашку. «У меня к тебе просьба. Покажи мне, где жила Мрям. Таксист соглашается подождать еще. Хамза и Лейва опускаются вниз по склону и выходят на дорогу, ведущую в Герат. Минут через пятнадцать в густой траве появляется еле заметная проплешина. «Здесь начинается тропинка, что приведет на нужное место», — говорит Хамза. Дорожка совсем заросла, сквозь траву Тут и там пробиваются цветы, щебечут ласточки, под ногами стрекочут кузнечики. Сильный ветер клонит кусты. Метров двести тропинка ведет в гору, потом внезапно выходит на открытое пространство. Хамза и Лейла останавливаются, тяжело дыша. Вокруг вьются комары, за тополями открывается вид на далекие горы. «Тут была речка», — говорит Хамза, — «только пересохла давно». Я подожду тебя здесь. Впереди высохшее русло и двигайся по направлению к горам. А я не заблужусь. Не беспокойся. Хамза усаживается под тополем. Здесь невозможно заблудиться. Под ногами у Лейлы галька, ржавые жестянки, битые бутылки. Она прыгает с камня на камень, перед ней маячат горы. Сердце у Лейлы колотится. Вот они, ивы. Печально склонились над поляны. Все, как описывала Мариам. Лейла торопится. Хамза превратился в крошечную фигурку. Его чепан ярким пятном выделяется на фоне деревьев. Нога соскальзывает с камня. Лейла чуть не падает. Ничего страшного. Подвернуть шальвара и дальше. Над ней уже шумят ветками ивы. Вот и хижина Мариам. Стекол в окне нет, двери тоже. Ни загона для кур, ни выгородки для овец, нужника и того нет. Слышно, как жужжат мухи. Лела переводит дыхание, разрывает затягивающий проем паутина и входит. Полумрак. Приходится подождать немного, чтобы привыкли глаза. Какое все маленькое, даже меньше, чем она себе представляла. От пола осталась половинка гнилой половицы. Остальное, наверное, растащили на растопку. Все засыпано опавшими листьями, пахнет прелью и грибной сыростью. Густые сорняки стелятся по земле, карабкаются на стены. «Пятнадцать лет», — думает Лейла. Мариам прожила здесь пятнадцать лет. Лейла садится, прислоняется к стене и слушает, как ветер шумит в ивах. На потолке паутина, на стенах намалеваны какие-то буквы. Русские, догадывается Лейла. В одном углу птичье гнездо, в другом висит вниз головой летучая мышь. Лейла закрывает глаза. Бывало, она не могла вспомнить лицо морям. Казалось, будто это слово, повисшее на самом кончике языка, вот-вот оно появится из мглы. Но в последнее мгновение все ускользало, расплывалось и стаивало. А сейчас милый образ явился по первому зову. Блестящие глаза, длинный подбородок, тонкие губы, сдержанная улыбка. Лиле хочется положить голову морям на колени и сладко задремать под слова из Корана, глухо отдающиеся в их телах. Но что это? Сорняки вдруг делаются меньше ростом, словно что-то тянет их за корни обратно под землю извиваются, корчатся и пропадают. Путина сама собой расплетается, птичье гнездо рассыпается на глазах. Веточки, с которых оно было сложено, одна за другой вылетают за дверь. Невидимая резинка стирает со стен надписи на русском языке. Половицы возвращаются на свое законное место. Глазам Лейлы предстают два лежака, деревянный стол, два стула, Чугунная печь в углу, почерневший чайник, полки с кастрюлями и глиняными горшками, чашками и ложками. Она слышит куда-то некур и далекое журчание горного потока. Юная Мариам сидит за столом и при свете керосиновой лампы мастерит куклу, напивая что-то про себя. Лицо у нее чистое и гладкое, вымытые волосы зачесаны назад и все зубы на месте. Лейла смотрит, как Морям приклеивает к кукольной голове нитки, волосы. Пройдет немного лет, и эта девочка превратится в женщину, нетребовательную к жизни, которая никогда ни на кого не переложит свои тяготы, не будет ни с кем делиться своими горестями, надеждами, мечтами. Жизнь не сметет ее, а лишь придаст форму, будто бурлящий поток полновесному валуну. Уже сейчас Лейла видит в глазах девочки твердый характер, который будет не сломать ни Расшиду, ни талибом, который спасет Лейле жизнь, а Мариам приведет к гибели. Девочка за столом поднимает голову, откладывает куклу, улыбается. «Лейла Джо?» Лейла взрагивает всем телом и открывает глаза, Летучая мышь пугается ее резкого движения, машет крыльями, словно вдруг взлетевшая книга страницами, мечется из угла в угол и выпархивает в окно. Лила поднимается на ноги, стряхивает с одежды прилипшие листья и выходит наружу. Слегка потемнело. Во всю мочь дует ветер, пригибает траву, скрипит ветками ив. Прежде чем уйти, Лейла в последний раз смотрит на том, где морям спала, ела, мечтала, с трепетом сердца ждала Джалиле. На крышу садится ворона, цепляет что-то клювом, каркает и улетает прочь. «Прощай, морям, говорит Лейла, не замечая, как слезы льются у нее из глаз. Хамза встречает ее у тополя. «Нам надо вернуться в деревню», — говорит он негромко, — «я должен...» тебе кое что передать лейла ждет хамзу в саду у дома мальчик подававший им чай стоит под смоковницей и бесстрастно смотрит на лейлу из -за окна за ней украдкой наблюдает пожилая женщина и совсем юная девушка в хиджабах дверь открывается хамза протягивает лели жестяную коробку джарель хан передал ее моему отцу примерно за месяц до смерти и просил отдать Мрям лично в руки. Отец бережно хранил ее два года и перед кончиной вручил мне с просьбой дождаться мрям. Но она ведь умерла, зато приехала ты. Лейла внимательно рассматривает коробку. Давным-давно в ней, наверное, держали шоколадки, из тех, что подороже. Форма овальная, цвет оливковый, позолота местами облезла, края тронуты ржавчиной. У жестянки откидная крышка, внутренний замочек. Лила пробует открыть. Не получается. «Что там?» спрашивает она. У Хамзы на ладони ключик. «Отец никогда не заглядывал внутрь. Я тоже. Видно на то Господня воля, чтобы коробку открыла ты». Лила возвращается в гостиницу. Тарика с детьми еще нет. Лила садится на кровать и ставит жестянку перед собой. Открывать или нет? Может, пусть лучше дар Джалиля, каким бы он ни был, навсегда останется тайной? Но любопытство побеждает. Лейла тихонько поворачивает ключ. Что-то скрипит, щелкает, и крышка откидывается. В коробке три предмета. Конверт, холщовый мешочек и видеокассета. С кассеты в руках Лейла отправляется к портье. Все тот же пожилой служащий который приветствовал их по прибытии. Говорит, что видеомагнитофон в гостинице только один, в люкс-апартаментах. Они как раз свободны. И видео, пожалуй, можно воспользоваться. За стойкой появляется молодой усатый партия с сотовым телефоном. Пожилой провожает Лейлу на третий этаж в самый конец коридора, отпирает дверь номера. Лейле в глаза сразу бросается телевизор и она уже больше ничего не видит вокруг себя. Кассета вставлена. Какое-то время экран остается черным. Неужели на ленте ничего нет? Тогда какой смысл Джалилю? Звучит музыка. На экране мелькают картинки. Лейла смотрит пару минут, хмурится, перематывает ленту дальше и опять жмет на воспроизведение. Тот же самый фильм. Пинокке Уолта Диснея». У портье задаченный вид. Лейла и сама ничего не понимает. В седьмом часу появляется Тарик с детьми. Азиз мчится к матери и гордо показывает серебряные сережки с эмалевыми бабочками. «Тарик купил». Залмай прижимает к груди резинового дельфина, который пищит, когда надавишь. Тарик обнимает жену. «Как съездила?» «Все хорошо, потом расскажу». Они ужинают в ближайшей кебабной. Зал небольшой, народу полно, столы покрыты липкой клеенкой, дымно и шумно. Но баранина нежная и сочная, хлеб горячий. После трапезы прогуливаются по улице. Тарик покупает детям в лальке розовое мороженое. Они садятся на лавку, смотрят на горы на фоне пламенеющего заката. Тепло, воздух насыщен ароматом хвои. Конверт Лейла распечатала, как только вернулась в свой номер из люкс-апартаментов. На пожелтевшей бумаге в линейку с синими чернилами было написано следующее. 13 мая 1987 года. «Моя дорогая Мариам, молю Господа, чтобы мое письмо застало тебя в добром здравии. Как ты знаешь, месяц назад я приезжал в Кабул» чтобы переговорить с тобой. Но ты не захотела меня видеть. Это огорчило меня, но я тебя не виню. На твоем месте я бы, наверное, поступил точно так же. Уже давно я потерял право на твое доброе отношение, и повинен в этом я один. Но если ты читаешь сейчас это послание, значит, ты прочла письмо, которое я оставил у твоей двери, и приехала к Муле Фадхуле, как я тебя и просил. Благодарю тебя за это, Мриам Джо. Ты дала мне возможность сказать тебе эти несколько слов. С чего начать? С нашего последнего свидания у нас стряслось немало бед, Мариам Джо. Твоя мачеха Авсун погибла в первый же день восстания 1979 года. В тот же день шальная пуля убила твою сестру Нифулар. Так и вижу, как она становится на голову перед гостями, только бы произвести на них впечатление. Твой брат Фархад в 1980 году стал под знамена джихада и через два года погиб в Гильменде, с Носком, Гильменд, провинция на юге Афганистана, у пакистанской границы, основное население Пуштуны. Я даже тела его не видел». Не знаю, есть ли у тебя дети, Мариам Джо, но если есть, да над ними Господь, и доминует тебя горе, подобное тому, что постигло меня. Мне до сих пор снятся мои дети, те, которые умерли. Ты мне тоже снишься, Мариам Джо, я скучаю по тебе, по твоему голосу, по твоему смеху. Мне очень хочется почитать тебе, отправиться с тобой на рыбалку». «Помнишь, как мы ловили рыбу? Ты была хорошая дочь, Мариам Джо, и стоит мне тебе подумать, как меня охватывает стыд раскаяния. Как меня мучает совесть. Как я только посмел не выйти к тебе, когда ты добралась тогда до Герата, не пригласить тебя в дом, оставить на улице. Как только у меня рука поднялась держать тебя изгоем все эти годы, не принять в семью. И ради чего?» ради глупых предрассудков, именуемых приличиями. Они ничто перед тем, что стряслось со мной, что я повидал на этой треклятой войне. Но теперь уже слишком поздно. Вот оно. Наказание за мое бессердечие, ибо возмездие неотвратимо. Повторю только. Ты была хорошая дочь, я не заслужил тебя. Прости меня за все, Мариам Джо. Прости, прости, прости. Я уже больше не богач, каким был когда-то. Коммунисты конфисковали большую часть моих земель и все магазины. Но жаловаться — грех. Господь, неизреченный милости своей, опять наградил меня не по заслугам. Когда я вернулся из Кабула, мне посчастливилось продать те участки земли, которые еще оставались за мной. Свою часть наследства ты найдешь в этой коробке. Немного, конечно, Небоснословное богатство, но все-таки кое-что. Деньги я позволил себе обменять на доллары. Так оно надежнее. Одному Аллаху ведомо, что приключиться с нашей денежной системой. Надеюсь, ты далека от мысли, что я хочу купить твое прощение. Надеюсь, я не так низко пал в твоих глазах. Твое прощение не купишь. Я просто передаю тебе то, что по праву принадлежит тебе». Я был не самый заботливый отец при жизни. Надеюсь, исправиться после смерти. Смерть. Излишние подробности тут ни к чему. Скажу только, что я у ее порога. Слабое сердце, говорят доктора. По-моему, подходящая смерть для слабого человека. Мрям, Джо, льщу себя надеждой, что, прочитав все это, ты отнесешься ко мне более благосклонно, чем в свое время я к тебе. Может быть, в твоем сердце достанет любви, чтобы приехать и повидаться с отцом. Только постучи в мою дверь. На этот раз я тебя открою и обниму, и прижму к сердцу, к слабому сердцу, такому же слабому, как эта надежда. Но я все равно жду. Да дарует тебе Господь долгую и благополучную жизнь, дочь моя. Да благословит тебя Господь здоровыми и красивыми детьми. «Да обретешь ты счастье, мир и любовь, которых я не смог тебе дать. Да будет милосердный Аллах тебе в помощь. Твой недостойный отец Джалиль». Они возвращаются в гостиницу. Дети засыпают. Лила рассказывает Тарику про письмо, показывая деньги, полотня на мешочке. Когда она раздражается рыданиями, Тарик берет ее на руки и укачивает, как маленькую.